Рассказывает Нюта Федермессер. Александр Петрович – бывший инженер, наладчик контрольно-измерительных приборов. Ему 70. Его жене, Валентине Ивановне, 65. Вместе они уже 40 лет. Сейчас супруги в хосписе. В своей комнате они принимают гостей сына и невестку. Валентина Ивановна читает мужу газеты, вместе они смотрят концерты в холле и даже участвуют в мастер-классах по скраб-букингу. Александр Петрович, мы рады, что сейчас мы здесь вместе. Знаете, когда меня сюда привезли, очень болела. Валентина Ивановна, и дома болела очень. Мучились мы несколько дней. Доктор к нам пришел, про хоспис рассказал. Что же вы так изводите себя, говорит, вам в хоспис надо. А мы ни в какую, только дома, только вместе. Не знали, что здесь вот так. Александр Петрович, а вот однажды в выходные заболела нестерпимо. И до этого болела, у меня же рак, метастазы. Валентина Ивановна. А ведь еще летом мы отдыхать вместе ездили, к морю. Получили путевки в Геленджик от соцзащиты. Райское место, сосны, воздух, море, еда такая аппетитная. Наплавались, загорели, гуляли подолгу. А вот из отпуска приехали и на тебе. Посыпалось все. И я заболела. Проблемы с желчным пузырем, операция. Да и у него внезапно опухоль выявили. Быстро так все случилось? Александр Петрович, сначала меня лечили. Плохо и больно было, а потом сказали, что дальше не будут. Врач мой мне так и сказал. Оперировать опасно, риск большой, процент успешного исхода низкий. Я спрашиваю, сколько процентов успеха? Он сказал, что обычно 20%, но может 30%. А я всегда был человек рисковый. Говорю, что даже если 10, лечите, режьте, я не боюсь. Но доктор сказал, не возьмется. Опасается, что организм уже не справится, что не выдержу. Мучения будут лишние, и только время потеряем. Валентина Ивановна. «Он у меня всегда сам решение принимал, всегда. Думал много, взвешивал, а потом как решал, так и делал. Окончательно, по-мужски». Александр Петрович. «Да, я же инженер, голова привыкла мыслить аналитически. Все за и против учитывать. Всю жизнь так. А с болезнью этой? но ну почему должно быть иначе? Все в жизни по определенным законам течет». Валентина Ивановна. «Нам здесь нравится». Очень хорошо, все внимательные. Вот бежит сестра по коридору к другому больному. Видно, что занята, но никогда не огранется на просьбу. Только скажет приветливо. «Конечно, я к вам подойду через пять минут. Все сделаем». И спокойные все. И меня, не больную, а просто жену, успокаивают, объясняют все. Я себе не позволяю ничего такого в палате. Если что, поплакать там, выхожу. Сестры подходят, обнимают, гладят, спрашивают, чего мне хочется. Вы знаете, они даже кормят меня. «Приносят все такое нежное, аппетитное, а ему все не по вкусу». Александр Петрович. «Да изменилось все. В голове-то у меня образ еды привлекательный, а язык ее не узнает. И груша вот не груша, и шашлык не тот». Валентина Ивановна. «Но ведь здесь все очень вкусное. Нам даже еду иногда из ресторана приносят. Прямо заходят, предлагают заказать и потом приносят ресторанные блюда. Удивительно». Александр Петрович. Никто не представляет, что так может быть. Мы привыкли иначе, в больнице все строго. Хоспис — это дом, где берегут жизнь, сколько бы ее ни осталось.